просил король. Фуке положил на стол свиток бумаги. «Прошу, Ваше Величество, соблаговолить взглянуть на эту работу», — сказал он. Король медленно развернул свиток. «Планы?» — удивился он. «Чего?» «Новой крепости, государь.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 Вот форты, передовое укрепления, а что кругом? Море. Что же это за место? Белиль. Негромко произнес Фуке. Услыхав это название, Кольбер сделал такое заметное движение, что король оглянулся, призывая его к сдержанности.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 подстрекаемый полным ненавистью взглядом Кольбера.